Глава 31. Осень влетела на Гуляйпольщину неожиданно. Земля стала пустой, оттого степь казалась теперь особенно просторной. Лишь дальние строгие гребенки тополей, да кое где половецкие курганы обозначали ее границы. Два могучих вала тянули тяжелый вернеровский плуг. За ними шла немалая толпа селян-гуляйпольцев, наблюдая за тем, как на месте рыжеватой омытой осенними дождями стерни, вырастают черные волны чернозема. Нестор и Тимош Лашкевич медленно ехали на расписной панской тачанке, наблюдая за работой. Тимош делал какие-то записи в толстой тетради. Землемер, косой саженью отмахивая переступы, двигался вдоль межи, остановился. По его знаку остановились и селяне. — Шестьдесят! — прокричал землемер Лашкевичу и рукавом брезентовой куртки смахнул с лица пот. «Пасько!» Тимош сделал пометку в тетрадке и, написав что-то на отдельном листке, проштемпеливал его печаткой. Уже не царский орел подтверждал передел земли, а новый герб, изобретенный Махно, меч, пронзающий сердце и надпись «Свобода или смерть». «Гнат!» позвал Нестор, иди распишись. Старый Гнат подбежал, чуть к к тачанке, схватил листок, по лицу и вытекли слезы. Неожиданно он схватил руку Нестора и попытался прижаться к ней губами. Махно отдернул руку, как от кипятка. — Сдурел, Гнат? Ты эти панские дела забудь навсегда. У нас зараз свободное сообщество граждан, а не то что Так я же, — бормотал Гнат, — то цеж... Как бы мой покойный батько глянулы? Шестьдесят десятын, с бумагою и навечно, и детям моим, и внукам, так я понимаю. Правильно понимаешь, Гнат. Меж тем двое селян, достав с воза кол, сделали запись, и землемер, послюнив чернильный карандаш, написал на свежем среде фамилию Пасько и вывел еще какие-то ему одному ведомые циферки. Вот твой пограничный столб. — сказал Гнат лашкевич Будешь стоять тут, як часовой с ружьем. — И буду, — откликнулся Гнат, улыбаясь щербатым ртом. — За свое! До смерти буду стоять. А валы продолжали блестящим лемехом резать жневье. Толпа шагала следом, загипнотизированное небывалым зрелищем, дележом панской земли. Дошли до старого, посеревшего от времени столба с выцветшей надписью. «Стой — Стой! — вновь закричал пахарем землемер. — Кончилась земля пана Данилевского! — Пошел перелог пана Фальцфейна! — Дуй дальше! — приказал ему Махно. — Панской межи больше нема. Вся земля наша, до самого Черного моря. И валы потянули плуг дальше, словно шутя, одолевая сопротивление влажной земли. Федось щусь ехал на лошади рядом с Нестором. — А мы же не только землю делим, Федос, — посмотрел на него Махно. — Мы армию создаем, вольную анархистскую армию, каких еще на свете не было. Они за свое стоять будут до смерти, назад не дадут отобрать, хоть убей. Оружие надо всем раздать. Свистнул, и они тут. И столько, сколько надо. На своих конях, при своей амуниции, сила. А кто отнимет... — усмехнулся, щусь. — Российской армии уже нема. германа сюда не придуть. А в Киеве какая страда, рада. Профессората эти, як их писатели, балаболы словом. Ихний комиссар и тот смылся. Не, все, земля теперь навек наша. Никто до нас больше не сунется. Твоими бы устами, — задумчиво произнес Махно. А ну б хорошо. И дядьку гнат, так же, як ты думает. Только он... Из-за своей малограмотности, а наука по-другому учит. Передело земли, як и всякой собственности, без крови не получается. Сильно ты стал ученый, Нестор. Смотри, як бы тебя каким-нибудь министром не призначили. Не призначит, нахмурился Махно. Пока министров анархистов еще не было. Ты в чем дело? Будешь первый. Веселился Щусь. Имение пана Данилевского обезлюдило. Вся мебель была на месте, и пол блестел, как всегда, и гардины висели на окнах, но пусто. Не слышно голосов, смеха, не видно слуг. Вместо картин — светлые прямоугольники. Старый пан держал в руках портрет сына офицера. Медленно, шаркой туфлями, спускался он по лестнице, неся свое главное сокровище. Во дворе уже готовили к дороге старинный, но просторный Рыдван, Были увязаны и приторочены к задку чемоданы и сундучки. На полукружье трехступенчатого входа, уставленного крашенными под мрамор колоннами, Данилевский столкнулся с Махно. Оставляю вам все в полной сохранности, гражданин Махно, спокойно сказал Данилевский. Картины, извините, забираю. Вы, наверное, другие портреты захотите повесить Карла Маркса? Карл Маркс нам ни к чему, хотя уважаем, ответил Махно, а вы бы оставались. Все ж хозяйство серьезное приглядели бы. Нет уж не впрячь в телегу, коня и трепетную лань. Закрома полны хлебом, в кошарах полторы тысячи овец, скотники на местах, так что сдаю, как под расписку. Нестор сощурился, другой бы разорил все перед уходом. Или, может, надеетесь вернуться? Данилевский пожал плечами, кто знает, Украина столько разгорела, нищала и возрождалась, что Господь лишь ведает. И не только не стал роптать, но сказал Бог дал, Бог и взял, да будет благословенное имя его. Верите? Не знаю, но этим утешаюсь. Данилевский смотрел, как в обширный двор поместья въезжали телеги, брички, таратайки... Бабы сидели на узлах, дети были засунуты, как куклы, между тюками. Мужики шагали рядом, держа поводья в руках. Во дворе все они робели, оглядывались. Дом огромен, кругом чистота, аллейки, клумбы. Невдалеке аккуратные хозяйственные постройки под черепицей. «Стало быть, коммуна прибывает», — сказал Данилевский. Скорее с грустью, чем с насмешкой. Он все еще держал у ног портрет, — И так выходило, что в беседе принимали участие не двое, а трое. У молодого бравого офицера на полотне взгляд был холодный, твердый. «Этот не простит. Евангелие не утешится». «Скажите, вы хоть понимаете, что такое высокотоварное хозяйство?» — спросил старый пан. «Прибыльное», — ответил Махно. «Дает продукцию на вывоз, на продажу». «Примерно так». Раздавая землю, вы превращаете крупные хозяйства в мелкие, а они в самое короткое время станут еще более мелкими. У нас в Новороссии семьи большие, по восемь-десять детей. Крестьяне будут лишь потреблять произведенные. Исчезнет хлеб и все прочее, как товар. Города станут вашими врагами. Они придут к вам, чтобы силой забрать хлеб. Махно, насупившись, размышлял. Он привык учиться у старших, образованных. — Города, такие, как сейчас есть, не нужны, — произнес он наконец. — Это паразитические центры. А кроме мелких хозяйств у нас будут коммуны, такие, как наши. Все образуется. — А вы справитесь в коммунах? — спросил Данилевский. — С мериносами, с бухарским каракулем, с каракульчой. У меня были средства на селекцию. Я заставлял работников учиться и трудиться. Каракульча мне не давалось шесть лет. Сейчас она приносит до ста тысяч рублей прибыли. Даже в годы войны мы вывозили ее в Европу. — Каракульча нам не потребуется, — твердо ответил Махно. — Шо хорошего вырезать ягнят из окотных маток и использовать эту нежную шерсть для парижских модниц? Нашим женщинам такие шубы и даром не понадобятся. Мерзость! Мы оденем их в простые полушубки. Возможно. Но каракульча деньги, и притом немалые. На деньги мы и содержим ветеринаров, лаборатории. А, Данилевский с досадой махнул рукой и направился к Рыдвану. На минуту остановился. Вольное крестьянство, не признающее ничего, кроме себя, — это вечная война, — сказал он, обернувшись. Вы... Открыли ящик Пандоры, и вылил он чашу свою в реки, и источники вот и сделалась вода кровью. — Ладно, не каркайте с вашей Библией, — начал злиться Нестор, — скатертью дорога. А коммуну мы назовем счастье трудящихся. Вот так. Но Данилевский уже не слушал его, протянул портрет в открытую дверцу Рыдвана, где его принял преданный Василь. Венцуся сидела в углу темной кареты, молчала. Глаза ее были заплаканы. — Поехали скорей, папа. Фидос, Каретников, Калашник подъехали к Нестору. — На что ты их отпустил? — спросил Фидос. — Сам же учил. Буржуазию надо под корень. Махно не ответил. — Думал. Слова Данилевского, похоже, задели его. А Редван Данилевских под понуканье кучера уже тащился по степи. Навстречу ему обремененные поклажей двигались повозки будущих коммунаров, жителей, имения счастья трудящихся. Махно вошел в зал, по-хозяйски его оглядел. Светлые пятна на стенах, обитых штофом, раздражали его. Лашкевич тем временем производил опись, бормотал кресла старинной работы, шесть штук, «Тимош». Окликнул его Махно и указал на пятнистые стены «Достань какие-нибудь портреты, пятна прикрыть!» «А что ж ты позволил им портреты вывести? Хай бы оставались!» «То не наше! Чему тут паньские рожи? Нам Кропоткин нужен, Бакунин или что-нибудь такое революционное, на крайность сельскую жизнь!» «У нас в гуляй -Поле дед будченко добрый молюет, То, что в театре декорации молевал. Вот и закажи!» Батраки, приехавшие в счастье, робко ступали по коридорам, заглядывали в анфилады комнат, удивлялись окнам, высоким потолкам, ажурной лепнине, викна які до да неба. И на что таки? Разібьёшь сколько ж грошей, чтоб нове вставить. Валили на пол тюфики, тащили откуда-то венские стулья, столы, не смолкал ор младенцев. Перед Нестором возник седой, косматый, с висящими чуть ли не до пола рукавами старший панский конюх Степан. Упал на колени. Нестор Иванович, простите меня, что тогда вас, щехлопчиком трох и побыв, за коняку, яку вы загнали, без попутов. Не держить зла. Встань, усмехнулся Махно. Вот панские привычки, то руку целовать, то на колени. А что побил меня тогда? Так знаешь, Степан, меня с тех пор так в жизнь била. Что твои побои мне батьковской лаской вспоминаются. — Не сердитесь, обрадовался Степан, поднимаясь с колен. — Иди, выбери себе комнату, пока все не заняли. — таня не надо, я при конюшне привык. Там у меня коморка и кони под доглядом. А Нестор уже шел по дому дальше. Открыл дверь, осмотрел спальню с чисто засланной кроватью. Хорошая кровать, большая, дворянская. — Тимош, а вот тут я с Настей буду. Запиши. Тимош заглянул в комнату. Кровать подходящая, одобрил он. А кабинет где будет? каждой семье по комнате и только. Я не пан, если что, написать и на коленке смогу. Кабинет. А вот библиотеку скажи хлопцам, чтоб не заселяли. То для учебы будет и образование. Двор все заполнялся и заполнялся повозками. Федос, направляй во Флегеля прокричал сверху Нестор, — в покоях уже полно. По соседству раздались громкие стуки, то ли топора, то ли добрые кувалды, так что старый усадебный дом сотрясался. В одной из комнат Нестор обнаружил селянина в опорках и рваной гимнастерки, который вершковыми гвоздями заколачивал высокую, украшенную резьбой двустворчатую дверь, коленом придерживая косо вставший горбыль. — Як звать? — — спросил Нестор, тронув селянина за плечо. Увидев махно, селянин уронил и гвозди, и молоток. Плохо еще укрепленная доска одним концом ударила по паркету. — Так что це пробормотал новосел, — значит, Кондрат Полещук. И чей ты, Кондрат? — Так це батрак, из немецкой колонии. — И что ж ты, Кондрат, такие красивые двери портишь? — А что работать? Виновато ответил батрак. Тут у пана якость дурость. С комнаты до комнаты двери. Подвое, потрое, а у нас семья. Надо якость от других отгородиться. У коняка и то стоило есть. Рассуждаешь правильно, только зачем же такую красоту рушить? Это же не панскими руками сделано. А такими, как твои рабочими. Батрак, глядя в пол, теребил гимнастерку. Оно, конечно, а только. Кондрат постепенно осмелел, а только чего ж? Все одно возвернуться, паны. Возвернуться? А как же? Наймут себе войско и возвернуться? за хвицерами, те умеют воевать. Глаза его вдруг сверкнули недобрым блеском. Надо было бы их сначала всех вырезать. Всех до третьего колена, а потом уже комунию. Махно смотрел на него в упор, но батрак не опускал глаз. — Есть. Живет, оказывается, в мужиках зверская злоба, которая посильнее, чем анархическая людь самого Нестора. Да, этот будет воевать до конца, если паны возвернутся. Ты, Кондрат, найди какой-нибудь шкафчик и приставь до двери, — миролюбиво закончил разговор Нестор. А красоту такой не порт, не надо. То ж теперь наше добро. Мы теперь хозяины. Добрые. По коридорам сновали люди, тащили кто подушку, кто табуретку из людской, кто перину, а кто и граммофон с огромным раструбом. Повсюду слышался детский смех, возгласы удивления от увиденного. Многие, похоже, полагали, что с переездом в панские хоромы и жизнь у них будет панская, без тяжелого труда.